Глава вторая Матвей наскоро оделся, обулся и вновь сел на пластиковый шезлонг. Греческие нейтралы не заставили себя долго ждать. Их было трое. Тот, что посередине, шел впереди. Крайне отставали от него ровно на шаг. В одинаковых светлых костюмах они вошли на пляж, как нож в масло. Красивые, загорелые и неимоверно холодные. И люди невольно отступали, отводили глаза, вспоминали о скором обеде и торопились в здание отеля. Матвей поднялся навстречу коллегам. Тот, кто шел впереди, был такой же природой, что и он сам. Во втором ряду один из нейтралов оказался наполовину русалом, а другой — отпрыском перекидыша. Но смотрелись они как братья, то ли из-за униформы, то ли благодаря профессиональным маскам. Смуглый пришелец энергично пожал Матвею руку, по-английски поздоровался и сразу приступил к делу. «Плохищение?» — сказал он высокомерно. «Весьма серьезное обвинение». «Слишком серьёзная. Не думаю, что у вас есть для него основания». «Найдите другое объяснение», — не стал спорить Матвей. «А лучше найдите мою жену, и она нам всем все объяснит». «Русалка?» «Да». русалкам Офицер со значением кивнул. «Может, отправиться к своим родичам, не спросив супруга?» «Может», — опять согласился Матвей. «Но она бы так не поступила». Она договорилась со спасателем наполовину русалом, что он ее вытащит, надо способствовать его матримониальным планам. Обещала, что через две минуты вернется ко мне. Прошел уже час. Встретилась с родичами неожиданно и осталась погостить. Она пресноводная русалка. Она говорила мне, что морская вода не очень подходит ей для дыхания. Вы не можете этого не знать. Командир обернулся на своего товарища, который отчасти принадлежал водной стихии, и тот кивнул. Речь идет о. Офицер поднял подбородок. Тот развел руками. «Днях, возможно, не часах». «Вы рано паникуете», — сказал предводитель, снисходительно улыбнувшись. «Кромешницам свойственно вести себя так. Они не спрашивают». Матвей скрипнул зубами. Это звучало слишком предсказуемо. «Ей не свойственно!» — процедил он, начиная закипать. «Она знает, что я ее жду, и она обещала молодому человеку опросить его немедленно и вызывайте кого-то из ваших подопечных русалов, чтобы опустились на дно и разобрались, как можно скорее». Все же это вопрос дней», — повторил он себе, стараясь совладать с застилающей глаза тревогой. «Дней, жди». «Мы не можем», — завел стандартную пластинку грек. «Вы можете, вы забываете, что я ваш коллега и в курсе того, что делается, а что нет». Матвей поднял указательный палец и покачал ему носа надменного офицера. «Никому же не нужен международный скандал, правда?» Тот поджал губы. «Сейчас же поручите вашему товарищу, — Матвей указал взглядом на сородича Асо, опросить спасателя, который сговаривался с моей женой. Почему здесь, почему сегодня, кто поджидал ее и зачем?» «Вы не допускаете, что это совпадение?» — поинтересовался офицер. «Допускаю. Я допускаю что угодно, а вы допускаете слишком мало. Обратитесь за помощью к своим местным русалкам, я повторяю, и верните мне мою жену».